Глава 1. Эликем женился на мне заочно. На свадьбе он не присутствовал. Традиционная церемония прошла в третью субботу января у моего дяди Паеса, на прямоугольном дворе, зажатом между двухкомнатными домиками и деревянными воротами, выходящими на оживлённый тротуар. Два семейства в равной степени счастливые, только по разным причинам. Восседали друг напротив друга на арендованных пластиковых стульях, расставленных аккуратными рядами по всему двору. Впереди для старших членов каждой семьи выставили добротные стулья, обитые плотной тканью и отполированные так, что деревянный каркас сиял подобно горячему шоколаду. Кухню заблаговременно вычистили до блеска, избавили от омолированных тазов для мытья и хранения посуды и чугунных угольных чаш для готовки. Перед прибытием гостей Тога поес, то есть старший брат моего покойного отца, сиделся так, словно жениться предстояло ему самому. Его точёное лицо с густыми бровями, торчащими во все стороны, не вполне сочеталось с расплывшейся фигурой, а улыбка напоминала гримассу в то утро, когда Тога восседал на своём троне с жёсткой обивкой. Синие кенты кенты Ганская ткань высокого качества из шёлка и хлопка, с узорами в традиционном африканском стиле. Здесь и далее примечание переводчика. Обёрнутая вокруг него в традиционной манере, соскользнула с плеча и собралась на поясе, тем самым оголяя мисистую грудь. Однако он даже не пытался поправить ткань. По бокам от тоги сидели его младшие братья, Брайты и Эксент. Позади них на трёх рядах пластиковых стульев расположились остальные дяди и старшие двоюродные братья. Всего человек пятнадцать. Все выпячивали грудь, преисполненные незаслуженной важности. Мечтая оказаться на месте Тоги, они пытались ему во всём подражать. Копировали его грубый хохот, который обычно сопровождали хлопки по бёдрам и завершало громогласное протяжное «У-х-ху-у», щёлкали пальцами, привлекая внимание. А если не срабатывало... свистели. Сегодня им полагалось помогать главе семейства, словно тога поয়ে сам был не в состоянии вытянуть руки и принять от моих будущих родственников подарки в виде бутылок шнапса, конвертов, набитых наличными, и коробок в яркой обёрточной бумаге. Перед началом церемонии самых младших и незначительных из братьев, разумеется, заменят старшие тёти. Однако пока большинство женщин собрались у моей двоюродной бабушки в доме напротив. они суетились на открытой кухне, готовя угощение для банкета последующего за церемонией. Когда я туда заглянула, в гигантском котле на угольной чаше булькала рыжий от пальмового масла суп из бамии. Сестра моего отца, Сильвия, которая живёт в Тога. Тога государство, граничащее с Ганой на востоке. И приезжает по особым случаям. Сунула несколько палок в огонь, и с криком отскочило, когда посыпались искры. Не успели они рассеяться в воздухе, как кто-то затянул песню. Остальные подхватили и повторяли припев до тех пор, пока суп не начал переливаться на углях, образуя дымовые клубы, от которых все зашлись в кашле. Также воздух пропитался ароматами специй и трав, щекотавши ноздри. Я зачихала, чем выдала своё присутствие, и меня тут же выдворили из кухни. Пришлось вернуться в дом в тоге поеса, где тоже кипела бурная деятельность. Люди сновали между стульями со стопками красивых салфеток, открывашками, кружками и рамками для фотографий, засунутыми в красочные пакеты. Подарки для гостей, которые лежали на специальном столе с белой скатертью. Присматривать за ним назначили Нэнси, мою чрезвычайно деловитую двоюродную сестру, недавно окончившую школу. Ей отводилась непростая задача: отгонять тех, кто прятал свой подарок под одеждой и возвращался за вторым, третьим или даже четвёртым. Также сестра хорошо справлялась с мышнёй, вечно путающейся под ногами. Я наблюдала за Аннэнси сквозь чёрные решётки на окне гостиной. Она сосредоточенно хмурилась и тщательно пересчитывала красочные пакеты, выставленные на столе. Никогда не видела её такой серьёзной. Впрочем, в семье впервые происходило событие подобного масштаба. Ко мне подошла Мавуси, одна из дочерей тоги Паеса, а также моя лучшая подруга и начала белым платком поправлять мне макияж. Я прикрыла глаза, когда мягкая ткань, которой сестра орудовала с проворством хирурга, несколько раз клюнула мой лоб и перешла к носу. Вскоре платок заменила пуховка-пудреницы, выуженные из клатча со стразами. «Хватит!» — запротестовала я, когда она припудривала мне щёки. За прошедший час Мавуси, наверное, уже пятый раз поправляла мне макияж. Не так уж сильно я вспотела. Пока ещё относительно спокойная, только уставшая. Сообщив о моей помолвке с Лем, мама словно взвалила мне на голову огромный таз с водой, в котором плескались обе наших семьи. Отнюдь не просто отвечать за счастье других, за их радости и горести. Мне отчаянно хотелось наконец покончить со свадьбой. Тогда можно считать, что со своими обязанностями я справилась. Хотя, если подумать, то скорее к ним приступила. Говорю же, не надо, повторила я. Ты только располяешь мою тревогу. Какую тревогу? Разве я не велела тебе расслабиться? Не о чем тут тревожиться. Веселись и улыбайся. Говоря это, сестра бросила взглядом прыщичек у меня на подбородке. Тебя послушать так всё просто. Но ведь я его почти не знаю. Вдруг ничего не выйдет. Вдруг он всё равно не бросит другую и не вернётся в семью. Я всех подведу. Его родных, свою маму, весь город. Я всю ночь ворочилась, прошептала я, чтобы никто не слышал. Не волнуйся, все считают его достойным человеком. Казалось, мои слова залетели сестре в одно ухо и вылетели в другое. Я присела на краешек кофейного столика. Ноги, облачённые в кремовые туфли с острым носом и на шпильках, уже ощутимо ныли. Он чистый! крикнула мама с противоположного конца гостиной и кинулась к нам. Она следила за тем, как расставляют тарелки на обеденном столе, предназначенном для матери Элли, его дяди и братьев и сестёр, и их почётных гостей из Акры. Им подадут жареный рис, курицу-гриль, шашлыки и овощные салаты. Остальным же придётся довольствоваться супом из бамии и козлятиной с акпле. Снаружи, где пройдёт церемония. Акпле гарнир ганской кухни из кукурузной муки, воды и соли. Обычно подаётся вместе с супами в одной тарелке. Его отщипывают руками и макают в жидкость. Вскоре принесут горячие блюда. Мама сама поставила жареный рис, не желая доверять такую важную задачу моим тётушкам, которые отвечали за банкет. Я вскочила. "Дай платок", рявкнула мама сестре, которая выглядела такой виноватой, словно провалила обязанности моей помощницы. Мама сложила носовой платок, пряча запечатанный коричневой пудрой клочок, и начала осторожно отряхивать мой обтянутый кружевами зад. Ни в коем случае нельзя, чтобы оторвалась хоть одна блёстка. Афина, позволь мне, предложила Мавуся, потянувшись за платком. Однако мама шлёпнула её по руке. Афина, мама Афи. Вздрогнув, сестра взглянула на меня со смесью отчаяния и обиды. Забуть, одними губами проговорила я. 3 месяца назад я сказала бы это громко, но теперь воздержалась. Свадьба событие крайней важности, и мама была вся на иголках: того и гляди сорвётся. Всё должно пройти без сучка и без задоринки, чтобы Эли остался мной доволен, чтобы его мама, тётушка Фаустина Ганьё, вернула сына в лоно семьи, а мы могли наслаждаться статусом, который несомненно приобретём. Кородневший с уважаемыми Ганьё. В прошлом тётушка существенно нам помогла. Когда 10 лет назад, в 2004 году, умер мой отец, нас с мамой выгнали из дома, принадлежащего государству, а большинство ценностей отобрали люди без всяких доказательств, утверждавшие, будто мой отец им задолжал. Именно тётушка предоставила нам один из своих домов с двумя спальнями, ванной и кухней. В то время как Тога Паес даже не поднял свой зад со стула, а лишь развёл руками, мол, в нашем семейном доме нет свободных мест. Семья у него большая, но некоторые комнаты он сдавал чужим. Более того, тётушка устроила маму на свой склад муки продавщицей. А ведь эта женщина не приходилась нам ни родственницей, ни другом семьи. Разумеется, мы знали о ней, как и все в городе. Она была не единственной богатой предпринимательницей, Однако самой щедрой, той, которая никогда не отказывала в помощи нуждающимся. Мы часто видели её белые поджера, проезжающие по главной улице города. У руля водитель, сзади тётушка. В детстве я ходила на рождественские праздники, которые она устраивала каждый год для местной детворы. Изначально их проводили на лужайках парков и скверов, а позже переместили на стадион. когда районный министр робко посетовал на проплешину в газоне. На этих праздниках мы вдоволь напивались охлаждённым мелехом, сладким кукурузным напитком и уходили с пакетиком угощений: пончиками, чипсами и конфетами. Мама также состояла в женской гильдии. Женская гильдия исключительно женское объединение в рамках пресвитерианской церкви, в направлении протестантизма. которой тётушка руководила так давно, что никто уже не помнил её предшественницу и не задумывался о новых выборах. Благослови её Всевышний, благоговейно приговаривала мама, со слезами глядя на мешок кукурузы или какой-нибудь другой гостинец, который временами завозил нам тётушкин водитель. Как минимум половину утренней молитвы мы вверяли нашу покровительницу в руки Бога и молились, чтобы на неё лилась благодать, как из рога изобилия. При этом в детстве я с большим беспокойством представляла тётушку, пошиев сверх естественной субстанции, которая так же льётся ей на голову из парящего золотого рога. Отец всемогущий благослови её, окутай своей любовью, наполни своей благодатью, молила мама с дрожью в голосе. Она и помыслить не могла, что однажды сможет отплатить тётушке за всю её доброту, пока та не предложила брак между нашими семьями. И вот теперь мама осторожно разглаживала мерцающие рукава моего платья с вырезом лодочкой и велела мамусе придерживать переливающийся кремовый подол, чтобы он не испачкался. На мгновение я задумалась о мамином внешнем преображении для свадьбы. Она словно превратилась в другого человека. На ней был уложенный в косы шелковистый чёрный парик, который она купила во время поездки в акро за покупками. Первые после смерти моего отца На ней прекрасно сидели каба с вырезом лодочкой и слид, расписанные восковым батиком в бело-синих тонах, традиционных для матери невесты. Каба и слид традиционный ганский женский наряд, состоящий из кабы, облегающей кофточки с оборками на талии, и слита длинной узкой юбки, расширяющейся от колена. Их шьют из одной ткани, обычно с яркими узорами, из-за чего наряд выглядит как платье. Шею и запястья украшали синие глиняные бусы, доставшиеся от бабушки. А туфли на низком каблучке подходили по цвету к белой атласной сумочке. Мама давно не наряжалась так элегантно. Раздались радостные крики. Мия Гуизор так бурно могли встречать только тётушку и её свиту. Добро пожаловать на языке Эве, распространённом в Гане. Официальным языком страны является английский. Мама спешно загнала меня в спальню, а перед уходом предупредила. «Никому не показывайся». Я слышала все, что происходило во дворе, поскольку младший брат Эликина, Ричард, потребовал установить микрофоны. Он также привез из Акры ЦИАМИ вместе с видеооператором и фотографами. ЦИАМИ — так называемый переводчик, представитель вождя. который общается с людьми вместо него. Они весь день ловили камерами моё лицо, дабы запечатлеть для жениха каждый его нюанс. В начале церемонии моих родственников приветствовал старший брат Элли, Фред, который на последних выборах активно участвовал в кампании президента, а теперь занимал должность заместителя министра транспорта. Затем он, согласно традиции, объявил Мы увидели в этом доме прекрасный цветок, яркий и ароматный цветок, который пришли сорвать. Гости подняли возбуждённый шум, как же иначе? Надо чествовать всё, что бы не сказал Фред, такой важный человек. Царюми пришлось просить тишины. Добро пожаловать, ответил тога поезд дрожащим от волнения и счастья голосом, ведь у него в гостях сам заместитель министра. Человек, который часто мелькал в вечерних новостях в сопровождении президента, а теперь обращался к нему, скромному тоге по Есу. Циами напомнил, что перед срыванием цветов нужно произнести молитву. «Один из мужчин нашей свиты, с повязанной вокруг талии тканью, совершил возношение богам пальмового вина в Калибасе, сосуде из бутылочной тыквы». Отец с видом, как всегда деловитый, незамедлительно произнёс короткую молитву. Несомненно, гости оценили его лаконичность. Затем Фред приподнёс тоги поесу две символические бутылки шнапса, после чего настал черёд остальных родственников. "Простите", начал Цами, привлекая всёобщее внимание. Людям не терпелось посмотреть, какие подарки преподнесут неприлично богатые Ганйо. Мы, как положено, предварительно передали им список пожеланий, весьма скромный. Однако поговаривали, что вместо двух бутылок шнапса они привезут 10 коробок виски Black Label. А вместо чемодана, набитого бельём, рулонами ткани, украшениями и другими вещами, необходимыми женщине для начала новой жизни, они подарят нам внедорожник с мини-бутиком внутри. Признаться, эти сплетни меня знатно повеселили. Сперва примите напитки. Ещё 5 бутылок шнапса, 5 ящиков безалкогольных напитков, 5 ящиков пива, 5 ящиков гинес, 2 галлона пальмового вина, кричал ца, не словно объявляя призы в игровом шоу. Затем мою семью пригласили в соседнюю комнату, где хранился выкуп за невесту, преподнесённый моим будущим мужем с помощью своих братьев. Выполнять задание отправились родственницы моего отца во главе с его единственной сестрой Сильвией. Минут через 5 они вернулись и подтвердили, что всё на месте. Ганио не только не обманули, но и принесли гораздо больше запрошенного. Отец, мы знаем, сколько вам пришлось выстрадать ради своей дочери, поэтому не собираемся забирать её у вас просто так, отнять, нараспев произнёс Цами. Современные гани совсем нелегко воспитать хорошую дочь. «Дочь почтительную и скромную, несмотря на красоту», продолжал он под одобрительный ропот. «Дочь как со школьным образованием, так и с домашним воспитанием, дочь, которая и книги читает, и вкусные супы варит». Он сделал паузу для драматичного эффекта. «Поэтому мы пришли не с маленькими подарками, нет, мы пришли с дарами, которые воздадут должное вашему труду». Нетерпеливые гости подзадоривали циами и под бурные аплодисменты и улюлюканье он воскликнул. «Мы пришли с подарками особыми, подарками потрясающими и невероятными». Когда шум стих, послышался шелест бумаги. Подарки передавали из рук в руки. Затем хриплый голос Тоги Паеса принялся повторять. «Спасибо» на разные лады. Если бы циами его не остановил, он бы наверняка благодарил Ганьо весь день. Я бы не удивилась, упадёт он в обморок от экстаза. Ну а как же? Приятно получать вознаграждение за работу, которую ты не выполнял. Настало очередь моей мамы. Мы знаем, как нелегко вам далось материнство. Вы 9 месяцев вынашивали дочь, затем изо дня в день её кормили, возили в больницу с температурой, вытирали ей слёзы, ездили в другой город, чтобы навестить в школе и интернате. Мы знаем, насколько трудна эта работа. И вы справились с ней превосходно. Именно поэтому мы привезли вам подарки. Мы благодарим вас за то, что вы позаботились о ней для нас, проговорил Цами более серьёзным тоном. Вероятно, ему рассказали историю наших злоключений. Благодарности мамы не уступали попылкости благодарностям Тоги. Вот только её не прерывали. Даже не видя лица матери, я знала, как она счастлива. Вид такие важные люди признавали её заслуги перед теми, для кого она всегда была пустым местом. Затем Фред через Цами преподнёс ещё больше даров. Белые конверты другим дядям за то, что помогали тоги Поесу меня воспитывать, и тётям за то, что присматривали за мной в отсутствие матери. Подарки достались также моим старшим двоюродным братьям за то, что водили меня в школу, и младшим за то, что со мной играли. И только после этого тётя Сильвия выпустила во двор Мавуси и провозгласила. «Вот и она», — затем добавила. «Что вы говорите, разве не она?» Раздались смех и хор «Нет». «Ну хорошо, хорошо, я за ней схожу. Но сперва мне нужен небольшой подарочек. Ведь чтобы добраться до неё, необходимо пересечь мост, а он платный», — лукаво проговорила тётя Сильвия. Вновь все рассмеялись, затем повисла тишина. «Да». полагаю, один из ганьё передавал плату. Скоро ко мне пришли две старшие женщины моей семьи. Готово, спросила мама в то время, как тётя Сильвия осталась у двери. Я кивнула, проглотив комок в горле. Не бойся, мама взяла меня за руку. Я вновь кивнула и до более сжала её ладонь. Мы обе поёжились. Афи, нет причин для беспокойства. Ничего не бойся. Я тобой горжусь. Ты осушила мои слёзы и избавила от стыда. Благодаря тебе те, кто надо мной смеялся, теперь смеются вместе со мной. Да благословит тебя Господь, дочь моя, проговорила она, прерывисто дыша. "Верно", выдохнула тётя Сильвия. Я крепко обняла маму, почувствовав прикосновение моего лица к своим волосам. Она немного отстранилась. "Макияж не испорти. Нас ждут" Мягко напомнила тётя Сильвия. Я так вцепилась в маму, словно не собиралась отпускать. Наконец они встали по бокам от меня, взяв за ладони со свежим маникюром, и вывели во двор. Раздались аплодисменты у люлюканья и откуда-то сзади ритмичное дребежжание по гремушке ахацей. Ахацей традиционный музыкальный инструмент народа эве. Меня поставили перед двумя семьями. Я остро ощущала на себе множество изучающих глаз, выискивающих во мне изъяны. И чтобы отвлечься, отыскала в толпе тётушку. Она восседала в первом ряду, добродная и величественная, в традиционном наряде из довольно непримечательной ткани. У основания шеи лежал камешек на тонкой золотой цепочке. По бокам от тётушки расположились её сыновья. Справа крупный мускулистый Фред, а слева заместитель Лели, Ричард. поменьше брата и покруглее. Также спереди сидел почти слепой дядя со стороны покойного отца Элли. Во втором ряду вместе с остальными родственниками разместилась единственная дочь тётушки, Яя, в кружевном платье, не уступающем ему по красоте, и со сверкающим главным шарфом, искусно уложенным в форме шестиугольника. Рядом сидела жена Фреда, Сисили, в более скромном наряде. Следуя маминому примеру, я пожала руки сперва семье Ганьё, а потом и своим родственникам. Сердце забилось быстрее, когда я села на стул рядом с Ричардом. Скорее всего, с Элли мне было бы спокойнее. Я, по крайней мере, знала бы, что он чувствует. По словам тётушки, он счастлив на мне жениться. Это подтвердил и он сам во время звонка из Гонконга. сказал, что с нетерпением ждёт нашей встречи, извинился за вынужденное отсутствие на свадьбе из-за неотложных дел за границей, которые настоятельно требовали внимания. Однако разговор вышел коротким, а из-за помех связи его голос звучал отстранённо. Эли редко появлялся в нашем городке под названием Хо. Самый успешный из трёх братьев и наименее заметный. Он окончил школу на 13 лет раньше меня. и выпустился из университета, когда я ещё ходила с короткой стрижкой ученица. Мне довелось его увидеть лишь однажды. Он приезжал на каникулы и зашёл на мучный склад, где я часто помогала маме. Помню, как Эли ласково мне улыбнулся, ну или казалось, что мне. И отправил одного из посыльных купить кока-колу всем рабочим. Я перед ним благоговела. В конце концов, он приходился тётушке сыном. сыном, который носил накрахмаленные бежевые шорты, открывающие крепкие икры, и футболку от Lacoste, обтягивающую мышцы груди и бицепсы. Сыном, который водил Peugeot 504, некогда возивший его маму, и который оканчивал университет. Именно он, скорее всего, однажды унаследует дом, приютивший нас, и магазин, предоставивший работу маме. Как тут не благоговеть? Тем не менее, как он мог пропустить нашу свадьбу? Знаю, такое иногда случается. Только обычно женихи отсутствуют из-за проблем, от них не зависящих: просроченные визы или отсутствие вида на жительство, серьёзные болезни или недостаток средств на билеты. Однако я никогда не слышала о женихе, который не пришёл на собственную свадьбу из-за дел по работе. Что это за дела такие, из-за которых приходится пропустить собственную свадьбу? Этот вопрос вертелся у меня в голове со звонка из Гонконга. Когда отец с виздом благословил Библию и золотое кольцо, принесённое Ричардом, в сердце вновь прокралось мучительное сомнение. Во что я ввязалась? По силам ли мне сделать то, чего от меня ждут? Ждёт тётушка мамы и все присутствующие на свадьбе. Стоящая справа от меня мама широко улыбалась. Так счастливо и открыто, как не улыбалась почти 10 лет. Её улыбка олицетворяла годы надежды, давно похороненные смертью и тревогами. Я видела круглое лицо тётушки, умиротворённое лицо женщины, довольной тем, что наконец удалось решить наболевшую проблему. Её семья вокруг сияла от радости, благодаря мне к ним вернётся блудный сын. Будь Элли рядом, он подсказал бы ответы на мучившие меня вопросы. Я всё поняла бы, потому как осветилось бы гордостью его лицо. Когда его сестра преподнесла мне два больших чемодана, набитых одеждой и собувью, и завёрнутых в блестящую подарочную бумагу. Я всё поняла бы по его довольной улыбке от моего да на вопрос тоги поеса. Афи, нам принять подаренный шнапс. Поняла бы по тому, как крепко он обнял бы меня после того, как дал мне Библию и надел на палец кольцо. Поняла бы по искренности его аминь. Когда отец с видом благословил наш брак и велел мне почитати и любить своего мужа. Однако я была вынуждена довольствоваться его заместителем Ричардом и продолжать мучиться неопределённостью. Через 4 часа всё закончилось. Гости поели и выпили, хотя многие начали возмущаться из-за еды, напитков и подарков. Они хотели ресторанных блюд, которые подавали в доме самым почётным гостям. За столом с вилками и ножами хотели угощений на вынос, чтобы ещё бесплатно поужинать. Всё же свадьбу устраивали сами гониё. Сердитый взгляд Нэнси в конце концов их прогнал. Однако они успели кое-что прихватить: завёрнутую в салфетку и в платок жареную рыбу, бокал, засунутый в сумочку, набор столовых приборов, спрятанный в подарочный пакет, а также два пластиковых стула. Позже их унесут в спальню тоги поеса. Все до единого должны извлечь выгоду из нашего союза. Мы покинули дом на тётушкиной машине. Я ужасно устала, ноги ныли. Хотелось упасть в кровать и не вставать по меньшей мере сутки. Увы, мама и новые родственники мне не позволят. Мы направлялись к тётушке, чтобы позвонить Эйли и поделиться подробностями прошедшего дня. Позже они вышлют ему фотографии и видео. Затем водитель отвезёт нас с тётушкой и мамой в церковь, чтобы проверить, всё ли готово к воскресной службе для благословения нашего брака. После которой мы с мамой начнём собираться в акру. Тётушка не хотела затягивать с отъездом. Теперь ты его жена и должна жить в доме мужа, сказала она спокойно, но твёрдо. Едва я уселась на заднее сиденье автомобиля, между ней и мамой Когда мы отъезжали, нам махали и кричали дети с разорванными подарочными пакетами со свадьбы. Тётушка помахала в ответ, затем вновь повернулась ко мне. Тебе полагается занять своё законное место. Она не сказала, что в тот момент моё место занимала Либерейка, женщина, которая не являлась женой Эли, которая презирала его семью и смотрела на наши традиции свысока. Тётушке и не нужно было говорить, мы и так знали. Именно из-за этого мы с трудом засыпали и поднимались на рассвете. Именно эту проблему мне предназначалось решить.